Предуходом. «Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность». Иммануил Кант Роза Адамян-Стищенко «Откуда в отце Александре была эта удивительная способность уделить хоть минутку внимания каждому, кто к нему обращался с вопросом или просто хотел поговорить?» Причем человек в этот момент чувствовал. Отец Александр всецело заинтересован именно им, именно его проблемой, бедой или радостью. Пожалуй, я ни в ком этого больше не видела. Даже если он очень спешил или сильно устал, и в это время кто-то его о чем-то спрашивал, он успевал одним словом, взглядом или просто прикосновением дать почувствовать значимость порой бессловесного диалога. Именно таким... Молчаливым, почти без слов, был наш с ним последний разговор. Это было за неделю до гибели, 2 сентября. В тот день мы вместе с детьми переезжали с дачи. Утром я пошла на литургию, служил отец Александр. Хорошо помню, когда в конце службы я подошла ко кресту, он посмотрел на меня внимательно, как умел смотреть только он, и спросил, как у нас дела. Я сказал, что все очень хорошо, больше ничего, И я вдруг почувствовала, как он обрадовался моим словам. Его глаза засияли, и мне стало так хорошо. Его радость передалась мне. Это было умножение радости. Счастливая я не пришла, а прилетела домой. Две фразы, ничего более, превратили меня в летящего ангела. Я благодарна Богу за то, что мое последнее общение с отцом Александром было таким счастливым. Ив Аман «Последний раз я встретился с отцом Александром в июле девяностого года. Он принимал меня в своем маленьком кабинете и уходил первым. Время, как всегда, поджимало. Попрощавшись, он направился к дверям, дважды возвращался, наконец пошел. Но в дверях остановился, обернулся, его лицо озарилось блеском глаз и улыбкой, одновременно доброй и лукавой. Он сделал рукой знак победы Викторе и ушел». Только после его смерти я понял, что это был знак надежды, который надо передать другим. Знак пасхальной победы. Кстати, именно об этой победе говорил отец Александр за несколько часов перед убийством. Она началась в ночь воскресения, и она продолжается, пока стоит мир. Анастасия Андреева За несколько дней до гибели отца Александра в мое сердце вдруг ворвалось страшное, но не очень ясное предчувствие. Почему-то настойчиво стало думать о смерти, об угрозе ему. Я помчалась в новую деревню. Когда шла исповедь, я металась вокруг, не зная, смогу ли подойти и сказать. Как сказать? Как сказать человеку, что боюсь его смерти? Ведь и так жизнь его тяжела и полна угроз, а я добавлю ему тяжести. Он заметил мое смятение. «Что с вами, дорогая моя?» «Я боюсь смерти», — только и могла я сказать, но он понял все и, как обычно, возвышая своих близких до своего уровня, ответил мне. «Нам с вами не надо бояться смерти. Мы выполнили свое предназначение на земле. Смерть страшна только тем, кто здесь не осуществился». Убийца точил топор и высчитывал день. Место было, очевидно, предрешено. Лесная тропа к электричке. — Это особая тропа, — говорил отец Александр. — Да, я знаю, по ней ходил святой Сергий Радонежский. — Да, конечно, но не только. Как мы были беспечны, как мы не поняли, как допустили, не защитили. Рядно Ардашникова. Последний раз я стояла рядом с отцом Александром на исповеди в субботу 8 сентября 90 -го года. Народу в церкви было немного, а я задыхалась, как от духоты. Непонятная, необъяснимая тревога, будто стояла за спиной. Отец Александр принимал исповедь в маленькой комнатке, составленной какой-то церковной утварью. Когда я вошла, отец был мне еле виден. В исповедальне всегда была полутьма, потому что окно в ней выходило в густые деревья. Подойдя, сказала только, «У меня какая-то тревога». Отец помолчал, посмотрел в темный угол, потом быстро вскинул глаза, прострелил меня взглядом и, будто удостоверившись в чем-то, подтвердил свою догадку. «Это понятно». Через секунду другую сказал, «Не унывайте. У вас есть свой голос, и вы его выражаете. За вас я спокоен. Детям будет плохо». Он начал говорить о детях. «Значит так, у детей я был...» Он перечислял, что мне надо делать и какой быть. Его лицо, взгляд, выразительные движения руки — все это так не соответствовало тому, что бывает на исповеди. Потом говорил, что детям уезжать в эмиграцию нельзя. Людям с тонкой душевной организацией уезжать нельзя — потому что они потратят всю оставшуюся жизнь на воссоздание вокруг себя той среды, что оставили на родине. Уезжая, человек увозит с собой все свои проблемы, они могут менять свои одежды, но суть их остается. Жить надо со Христом, а где — не имеет значения. Я стоял на коленях под его епитрохилью, и счастливые слезы мои подтверждали, что душа забыла тревогу, страх и была открыта к принятию святых даров. В причастии Господь дал такую праздничную тишину, что 9 сентября мы даже не почувствовали минуты смерти батюшки. Вернувшись из новой деревни, уже дома, я все улыбалась отцову «Значит так...». И что это у него была за интонация? Указание он, что ли, мне давал? Над гробом поняла. Он отчитывался передо мной. Словно служанка говорит хозяйке, «Я ухожу, все выполнено, котлеты на плите, пол вымыт». Как было не улыбнуться? Он мне говорил, что он был у детей, что он оставляет наш дом, наш мир в порядке, ухоженным. Он был в нашей семье слугой. Господу! Незадолго до его смерти, на одной из служб в храме я увидела, что отец Александр пошел в сторону свечного ящика у входа, и я стала пробираться сквозь толпу молящихся, чтобы с ним перемолвиться. Служительница сердито одернула. Нельзя сейчас ходить. Я включила слух. Горе имеем сердца. И увидела. За деревянной решеткой закрытых внутренних дверей нашего храма в притворе стоял на коленях отец. Он молился. Руки его были подняты. Он словно призывал Дух Святой и одновременно охранял всех в храме. Может, отец просто хотел приучить нас, как в старину отделять литургию верных от литургии оглашенных, закрыв не только царские врата, но и двери храма по возгласу «двери, двери» сосет под сердцем отец собирал и благословлял свое стадо перед уходом знал он знал день на службе в среду прямо сказал во вторник у нас будет праздник смерть ему подсказывают усекновение главы иоанна предтечи а он да смерть иоанна крестителя наталья большакова выезжай из италии «Вы, отец Александр, уже попрощались навсегда с одним священником. И через некоторое время вы сказали вашему близкому другу, отцу Антонию Элленсу, «Прощай, Антоний, больше мы с тобой на земле не увидимся». Отец Антоний, рассказывая мне это осенью девяносто первого года, говорил, что тогда он словно онемел и не мог ни о чем спросить вас». Утром 8 сентября я была в Новой деревне, когда отец служил, и вечером в Москве на его последней лекции. Утром на исповеди были решены два главных вопроса моей жизни. Он мне сказал «Вы только любите». Во время исповеди он прерывал меня и отвечал так, будто я все уже сказал, хотя я не успевала что-либо произнести.